Глава 15 Лондон. Лорд Уолтер Ротшильд вновь шокировал местную публику, проехав на своем экипаже запряженным зебрами перед Букингемским дворцом. Судебные хроники. Бывший студент медицинского факультета Московского университета Винокуров, зарезавший своего старшего брата в пьяной ссоре, приговорен окружным судом к лишению всех прав состояния и ссылки в каторжные работы на 12 лет. Винокуров в последнем слое в слезах раскаялся и признал свою вину в содеянном. Санкт-Петербург. Государь-император всемилостивейший соизволил наградить доктора медицины князя Евгения Баталова чином действительного статского советника. К тому, что мой шеф службы безопасности Гюйгенс в длительной командировке, я почти привык. Он совместно с Антоновым присылал еженедельные отчеты о ходе стройки найме охраны, рабочих и прочих тамбовских радостях. Опыт и Слава проводил, шли они как надо, и теперь у него стояла только задача по очистке инсулина и добыча его из поджелудочных желез поросят и коровок. О том пусть голова начинает болеть у Романа Романовича, а то я подозреваю, что ему могло стать скучно. А коль скоро работа налажена, так и подполковнику там дел стало нечего. И мне он здесь нужнее, а то я скоро буду искать снотворные. Особняк высокой архитектурно-культурной ценности дворника храняет, а там свежий ремонт на 300 тысяч и мебель на 100. Старицкий даже картин нашел на первый этаж, но внесение оплаты за дворец подкосило слегка мои финансы. Я пока отказался. Зато придумал рядом с парадной лестницей сделать огромный аквариум с тропическими рыбками. Надо же чем-то блеснуть перед столичной публикой. Большие стекла уже вполне себе отливают, Стальные направляющие мне пообещали сделать на Балтийском заводе. Песок, раковины, некоторых самых простых рыбок, вроде тамаринов, клоунов, а также прочую атрибутику, заказал на Соловецкой биологической станции. Оказывается, там уже был собственный научный аквариум. И я, послав телеграмму директора, очень быстро нашел общий язык с профессором зоологии Петербургского университета Вагнером. Он не поленился заехать в особняк, осмотреть мои приготовления. Дал несколько дельных советов особенно в отношении фильтров, через которые требуется прогонять морскую воду. Оказалось, что к концу века уже сложилась полноценная аквариумная индустрия, и впереди планеты все немцы. Зоологическая станция Берлинского аквариума в городе Равин недалеко от Триеста торгует по каталогу всем необходимым. Доставка в Питер две недели. Хочешь скатов и черепах? Пожалуйста. Клоуны, гурами и меченосцы? Тоже есть. Я-то думал, что придется тревожить Макарова, просить выхода на моряков, которые возвращаются из своих походов в Тихий или Индийский океан. Но нет, цивилизация шагнула далеко вперед. За ваши деньги любые капризы. После того, как посчитал, вышло в два раза дешевле, чем с картинной галереей. Но все равно дорого и без гарантии, что все отправленные морские гады с Ровеня доедут живыми. Риск на покупатели. Закончив с рыбками, поехал на службу. Как говорится, в присутствии. Да, самому до сих пор смешно становится, прям до слез. Только и счастье, что недалеко добираться. Как говорили в далеком будущем москвичи, не проблем найти хорошую работу, трудно сделать это рядом с домом. А я вот сподобился. Сегодня у нас две важные встречи. Военные медики и знакомство с бывшим медицинским департаментом МВД. Предполагается, что Горемыкин, как предыдущий министр, передаст борозды правления Николаю Васильевичу и представит нас коллективу. Блин, вот же Господь сподобил. Медицинский департамент совместно с ветеринарным занимают подъезд в бывшем Большом театре. Здание сильно обветшало артистов, выселили в Мариинку, а остальное собираются ни то разбирать, ни то чинить. Палы с щелями между досок, двери рассохшиеся, штукатурка местами отсутствует. Теперь еще и этих пристроить куда-нибудь надо. Не в почете медицины в МВД была это точно. Просто еще одна жирная галочка в числе первоочередных задач. Надо нам здание для министерства отдельное, и я не я буду, если не истребую его у великих князей. Вряд ли процедура знакомства затянется. Ритуальная речь произнести с экс-директором Львом Федоровичем Рогозиным и приближенными к нему лицами чаю выпить и по Рагозин Рогозин этот в свете присутствовал, когда государь-батюшка изволил к Склифосовскому приезжать и августейшую кровь сдавать. Так что знаком я с ним исключительно шапочно. С директором, не императором. Мне здесь речи не произносить, так, мебелью поработать, поторговать лицом возле Николая Васильевича. Чему я рад не сказанно, ибо вижу в таких говорениях исключительно потерю времени. Встаю, разглядываю народ. Надо же как-то занять себя, чтобы не зевнуть. И вдруг, ба, знакомое лицо. Чинуш московский, денежки высасывал с бедного доктора Баталова на Арбате. «Как же тебя звали, пузанчик ты мой?» Украинская фамилия какая-то распространенная. Степаненко, Волосенко, ну не Шевченко, конечно, Назаренко, Никодим Петрович. Вот эта встреча. Переплыл из Москвы в столицу. Ну да, он же по линии МВД был. Интересно узнал? Да вряд ли. Таких врачей, из которых он по копеечке дергал, у него десятки, если не сотни случились. Да и как сопоставить докторишку из полуподвала и товарища министра всего в орденах и превосходительства? — Вот и еще один московский знакомец, Сергей Васильевич Зубатов. Коллега по цеху, так сказать. Зашел, что-то тихо сказал Гримыкину. Иван Логинович покивал, удовлетворенный, также негромко ответил. — Работают люди, не чита нам. Потом уже, после чаепития у Рогозина, вышли мы на улицу, я, предупредив Николая Васильевича, отозвал Зубатова в сторонку. — Как вам на новом месте служится, Евгений Александрович? — с легкой иронией спросил он. — Слава богу, хорошо. «Хочу поблагодарить за Гюйгенса, ценнейший сотрудник. С меня обед в ресторане яхт-клуба. Так что упустили вы свой шанс устроиться ко мне на работу начальником. Теперь разве что заместителем к Андрею Михайловичу». «Да к вам хоть кем?» — засмеялся Зубатов. «Так что насчет обеда? Хотите сегодня?» а, «Знаете, хочу. Три пополудни вам удобно?» «Очень даже. Тогда до встречи». И с военными медиками вроде получилось пообщаться продуктивно. То есть сам министр, генерал от инфантерии Петр Семенович Вановский, не снизошел. А председатель военно-санитарного комитета, инженер-генерал Рерберг, плюс четверо специалистов, вполне уделили время. И даже лейп медики Цицурин с ремертом кланялись вполне низко. Последний, кстати, еще и главный инспектор главного военно-медицинского управления. Смотрели на нас хмуро, мол, явились какие-то ухры, мало того, что подмяли под себя всю гражданскую медицину, так еще и военные хотят рулить. Завод ему же, считай, один отписали. Пришлось успокаивать. Сначала рассказал про свой жизненный путь в медицине, так сказать, с низов. Про Арбат, про скорую. Даже анекдот удачно вспомнил. Про бригаду, которая явилась по вызову к военному пенсионеру. А он, шутник, возьми нож и воткни через брюки в правую ногу. И как зарет бац, на пол с кровати. Слава богу, были в доме родственники, объяснили. Старичок носил деревянный протез вместо потерянной на войне левой ноги и любил подшутить над гостями тыкал в нее нож. Но старость не радость. Появился склероз, стал забывать, где у него какая нога. Так бригада приехала на боль в груди, а увезла в хирургию с ножом в ноге. Военные медики посмеялись, лица посветлели. Совсем народ расслабился, когда понял, что мы не отнимать, приехали, а давать. Планов громадье, бюджеты тоже должны вырасти. Говорили все о том же. Об обучении личного состава, аптечках и их составе этапах эвакуации и прочих интересных узкому кругу слушателей вещах. Хотя если после внедрения санитарные потери снизятся раз в несколько, а отцов у новой организации военной медицины окажется много. Я не претендую. Мне будут вот аптечки пристроить, в которых и моя денежка крутится, а кто там в учебниках будет грозно брови хмурить, неинтересно совершенно. Но я об этом никому ни слова, ни намека. Достаточно, что мне будут известны условия тендера гораздо раньше всех остальных. Они честности инсайда говорят те, кто сам так не сумел. Очень удобное место встречи выбрали – завод приготовлений. Типа за теоретической частью сразу и практическое. Экскурсия напомнила визит на производство Келлера. Такие же сараи, чаны, антисанитарии и хаос. Рассчитывая, что тут смогут делать пенициллин, было даже не смешно. Сразу же почти на коленки набросал директору все необходимое. Во-первых, новый корпус со стерильной зоной. Во-вторых, оборудование автоклавы, морозильные камеры и прочее, и прочее. тут военные медики обратно и погрустнели. «Это же деньги, большие!» «Бюджет выбью», — пообещал я. «Ваша задача — найти лучших поставщиков оборудования. Скорее всего, это будет Германия, и обучить работе на нем сотрудников. Прошу выделить на данный проект лучших». «Скорее всего, придется послать на учебу за рубеж», — покачал головой Рерберг. И на это найдем денег. Проект огромный, вы пока даже не понимаете масштабов. Так что надо сразу все ставить на правильную основу. Земля свободная у завода есть, вмешался в разговор Ремерт. Но стройка корпуса — это полгода минимум. Завести оборудование, смонтировать его. да обучения сотрудников не забудьте. Года полтора на все. А мы никуда не торопимся, господа. Я многозначительно посмотрел на военных медиков. Повторюсь, это огромный проект, и он может принести очень большие деньги стране. Только раскланились с генералами, Склифосовский спросил. «Помните, Манасейна? «Попробуй забыть. Фотографии с табличками у меня на самом видном месте висит в кабинете». «Похожий случай. Просто осмотреть пациента. Не откажете?» «Обижаюсь, Николай Васильевич. Вам ни в чем и никогда. Поехали в институт. Пациенты привезут через... 40 минут». «Вашему хладнокровию позавидовать можно, а вдруг встреча затянулась бы?» Вот тогда и думать начал бы, а до того времени зачем? Мы даже чаю успели выпить, а Склифосовский рассказать, кого смотреть будем. С казаками я ни в той, ни в этой жизни близко не сталкивался. Видел и все. А тут сразу самый главный казак империи, после наследника цесаревича, конечно. Начальник главного управления Василий Александрович Бунаков и генерал-лейтенант. Болеет около года. Слабость, потеря веса, боли в животе, нарушение пищеварения. Месяц назад в Военной медицинской академии произведена диагностическая лапартомия. Рак головки поджелудочной. Ну такие пироги. Но Моносейн вселил надежду умирающего. Мол, волшебники вытащили с того света и тебя спасут. И вот через завскладом, через директора магазин, через товароведа мы моем руки, потому что в смотровой уже ждет пациент. Посмотрели. Крепкий дядька. Был. Сейчас одна тень осталась, только усы с бородой торчат, а сам главный казак комплекции на ребенка тянет. Истощенный, желтый, сквозь тонюсенькую брюшную стенку даже студент прощупает уплотненную головку поджелудочной и печень увеличенную с раздутым желчным пузырем. Пощупали, поспрашивали, посмотрели со Склифосовским друг на друга, и Николай Васильевич вынес вердикт. «Одевайтесь и подождите нас, мы посоветуемся и вернемся». Денщик начал натягивать на генерал исподне а мы пошли в кабинет. Сели, я, не спрашивая, разлил горячий еще чай. Склифосовский отпил, не добавляя сахара, спросил. — Есть мысли? — Да сколько угодно. Сейчас, секунду, я атлас возьму только для наглядности. Снял с полки толму с картинками, нашел нужную. Кровоснабжение области представляете? — Это вы с собой вслух разговариваете или меня спрашиваете? — проворчал Николай Васильевич. Ну, тогда, думаю, согласитесь со мной. Я взял карандаш одной линии очертил овал, в который попали головка поджелудочная, 12-перстная кишка, кусок желудка с привратником и желчный пузырь с протоками. Процедура увипла во всей красе. Лет через 50 решаться сделать. Часов шесть. Я обзаложил восемь с бригадой из четырех хирургов и одним, а лучше двумя запасными. Помните ревизию лимфоузлов. Здесь как бы не хуже будет. Плюс питание если пациент операцию перенесет. Я бы дал ему один случай из пяти и столько же на жизнь больше года после вмешательства. Соглашусь. Может и меньше. Но, Евгений Александрович, как вы додумались до такого? Просто хорошо знаю топографию живота. А еще очень хотел сделать, готовился, но не сложился. Но я вам об этом не скажу. Генерал выслушал вердикт молча, ни единый мускул на лице не дернулся. Узнав про шансы выжить, спросил только... Когда будете готовы оперировать? Я проникся уважением. Крут, дядька, ему сейчас сказали, что во время спасения в четырех случаях из пяти его зарежут, а он держится за последнюю возможность пожить. Вот у таких шансов больше, чем у депрессивных, плакс. И не истерит, мол, давай срочным бегом, понимая, что время на подготовку надо. Вернулись в кабинет, и Николай Васильевич начал осуществлять руководство. До завтра подробный план операции составить сможете? Трупы для тренировки я распоряжусь подготовить. И главное, кого приглашать будем. Давайте каждый из нас свой список составит. Четыре фамилии по степени предпочтения. За первое место одну очко и так далее. По итогам мы действовать будем. Первая пара в основной состав, вторая в запас. С минуту мы скрипели карандашами, а потом показали друг другу результаты. Кого же вы, Евгений Александрович, в светило записали? Склифосовский взял мой листик, разгладил и прочитал. Бобров, Дьяконов, Вильяминов, Павлов. Так неинтересно. И он отдал мне свой список. Те же в том же порядке. Я бы пригласил Микулича. Мы хорошо знакомы. За два дня он доберется из Бреслау. Ему на подготовку много времени не понадобится. К тому же он разработал обход неоперабельной головки поджелудочной. Это его точно заинтересует. Телеграфируйте. Я займусь остальными. Вот он, настоящий Склифосовский получил трудную задачу и все забыл игоряну пропада министерства если есть возможность сделать хорошую операцию в яхт клуб я успевал с запасом поэтому сам заехал на телеграф и отбил послание микуличу долго не мудрствовал написал просто предлагаю участвовать в операции по резекции головки поджелудочной железы иохан не студент ему объяснять не надо сам поймет и масштабы и объемы и трудности захочет приедет Если честно, очень хотелось бы его видеть в операционной, потому что я ремесленник, волю случая, знающий больше других. А он гений. такому и крючки подержать не зазорно. Швейцар меня уже знал, назвал сиятельством. Сообщение об ожидаемом госте записал в журнал какой-то и тут же вызвал сопровождающего. А как же верхнюю одежду принять, в порядок внешний вид привести, если нужда возникнет? Там внутри другие будут свежие газеты приносить и даже заворачивать их с собой, если посетителю вдруг вздумается дом почитать. В течение месяца, ПРОДпрессу прессу рекомендуется вернуть, свернуть. Равно, как и книги. Это мне уже библиотекарь рассказал. Поинтересовался, буду ли я выписывать издания, которых в фонде нет. Разумеется, буду. Все медицинские журналы нового и старого света. Пошел к буфету издеваться над местным барменом. Надо же для аперитива коктейль какой-нибудь замутить. Текила в арсенале не оказалось, что неудивительно. Напиток еще не набрал популярность, так что пока там заказ из Мексики доставят, времени пройдет немало. Затребовал мартини. Хорошо, что попросил вернуть показать. Так и знал, хотели итальянского приторно-сладкого плюхнуть. На пожелание заменить пойло на нормальный французский сухой у буфетчика явно дернулся глаз, но пить-то мне придется. Еще бы сироп предложил в дань традиции. Оливку в бокал он добавлял, сдерживая вздох но подал напиток с каменным лицом. — Давай работай, я сюда часто приходить буду. Мы с тобой еще белого русского и французского связного замутим. Сергей Васильевич явился вовремя. Пока мы ждали заказанные блюда, болтали о всякой ерунде. В основном о ремонте в особняке. А что, там много чего сделали, жаловаться есть на что. И вообще, как кто-то шутя предлагал, все беседы лучше начинать с «как меня достало». В ответ получше примерно тоже с другой стороны. Вот и контакт налажен. Терпение Зубатову хватило до десерта, за которым он начал выговаривать мне, что как магнитом притягиваю к себе всякий революционный мусор, отчего одни неприятности. Получил отповедь, что сложности были только с самым первым, Винокуровым младшим. С остальных я взял обязательство в политику не лезть, а работать. И вообще, ходят легенды, как некий чиновник московского охранного отделения вел многочасовые беседы с неблагонадежными гражданами, вербуя их в соглядатые. На что Сергей Васильевич только посмеялся и погрозил мне пальцем. — Есть у меня мысль укрепить дисциплину в бывшем медицинском департаменте, — поделился я планами. — Люди там нас не знают, как бы не расслабились в новом министерстве. Пока переедем, пока то да все, но необходимо ваше содействие. — Все, что в моих силах, — улыбнулся Зубатов. — Показательная порка. Может, не с уголовным наказанием, но так, чтобы человек пару-тройку свежих поштаников еще долго с собой носил. У вас же, наверное, на всех материал имеется? — На многих. — поправил меня Сергей Васильевич. — И что, кандидатуры есть? — Да, имеется один. — Чем же он успел вам насолить? — Считайте это моим капризом. Назаренко, Никодим. — Петрович. — Закончил за меня Зубатов. — По секрету скажу, он и так привлек к себе внимание, но ради еще одного такого обеда чего только не сделаешь. Можно и ускорить. Хотите на взятки поймать? Это уже на ваше усмотрение, но на взятке легче всего. Обязательно, чтобы в газетах пропечатали. Ну вот. Сделала гадость. На сердце радость. А дома меня ждал еще один приятный сюрприз. Ответная телеграмма из Бреслау. Выезжаю ближайшим поездом. Точное время прибытия сообщу в дороге. Микулич.